Так говорил антилох. И страшась угроз властелина, Кони резвее скакали. Но время недолгое. Скоро тесной дороги ухаб антилох Бронолюбец приметил. Рытвина там пролегала, Вода накоплялась зимою, Там, через дорогу, прорвалась И место кругом углубила. Правил туда минелай, Колесниц, опасаясь ошибки, но антилог, своротивший, направил коней звуконогих мимо дороги и, близко держась, догонял Минилая. Царь Минилай устрашился и к Несторо сыну воскликнул. «Правишь без разума! Несторов сын, удержи колесницу! Видишь, дорога тесна! Впереди обгоняй по широкой!»